Три. Предложение. Покончив с бутылками, захлопнув стеклянную дверь холодильника, я расправляю плечи. Смысла прятаться все равно уже нет. Водитель натыкается на меня взглядом и забирается обратно в «Вольво». Машина задом отъезжает от насосов, будто пытается покинуть мое поле зрения, удаляется за край бензоколоночного окна. И когда я уже почти уверен в том, что спасен... Водитель решительно шагает к дверям из-за угла здания парковки. Водитель этот — Кирк Питчик, мой бывший преподаватель-киновед. Его румяное лицо кажется еще длиннее, чем у оставшегося в моей памяти образа. Как будто косматая шевелюры и черная борода, закрывающая почти всю нижнюю часть лица, растянули его двумя магнитами. Он одет во все черное — водолазку, брюки, кожаную куртку, перчатки. Поняв, что дверь заперта, он прислоняется к стеклу. «Саймон!» — спрашивает он, и я скорее читаю свое имя по губам, чем слышу. «Можно к тебе?» Мистеру Хану, если тот вздумает проверить записи с камер видеонаблюдения, такая моя выходка не придется по душе. Я борюсь с искушением воспользоваться этим предлогом, чтобы не впустить Питчика сюда». Ветер треплет его волосы, и я могу представить, какой холод сейчас гуляет по его несощищенной шее. Проблема в том, что я не смогу не впустить его, каким бы нелепым ни получился наш дальнейший разговор. Я отпираю дверь, и он протягивает мне мягкую холодную ладонь. — Извини, что отрываю отдел. Мне сказали, что тебя можно сыскать здесь. — здорово. Тогда моя репутация пала еще ниже, чем мне думалось раньше. «И кто же вам сказал?» джо или Джоуи, не помню точно». Он ждет, пока я закрою дверь, затем скрещивает руки на груди и смотрит на меня. «Что ты здесь делаешь, Саймон?» «Давайте назовем это так. Отдыхаю». «С точки зрения актерской игры ты сейчас довольно убедителен, не спорю. Но ты хоть понимаешь, куда катишься?» Такой же дотошно преподавательски настойчивый, как и всегда. Из-за этого его любили далеко не все. Из-за этого я его сейчас ненавижу. — Не знаю, говорил ли я тебе, но ты написал лучшую дипломную работу из всех, какие мне только доводилось оценивать. — Ну, спасибо, — отвечаю я. Плохо закрепленная в лотке бутылка заваливается и катается туда-сюда, будто напоминаем мне о том, что неплохо бы и работой заняться. «Большое вам человеческое спасибо!» «До сих пор помню, какое мощное вступление!» «Я прочитал его некоторым моим коллегам, как раз тот пассаж, где ты говоришь, что старый добрый Полонский, величайший кинорежиссер со времен Орсона уэлса и почти все решили, что речь идет о романе Полонский». Примечание. Абрахам Полонски. Годы жизни 1910-1999. Американский кинорежиссер и сценарист. На родине был преследуем за коммунистические убеждения. Его режиссерский дебют, фильм «Силы зла» «Force of Evil» 1948-й, не снискал успеха в США, но был признан шедевром в Англии. Конец примечания. «Не могу вообразить себе более показательный случай утраты репутации!» Может, именно эта показательная утрата происходит сейчас со мной? — Нет твоей вины в том, что твой журнал впутался в тяжбу. Взгляд Питчика падает на глянцевые ряды порнографических журналов на самой верхней полке. — Разве не лучше было бы тебе писать, а не торговать вот этим вот? — Если у вас на уме есть хоть какой-нибудь редактор, которому можно меня порекомендовать, я был бы вам дьявольски признателен. — Не уверен, что мне удастся убедить кого-нибудь взять тебя. Я оставлю еще одну бутылку в холодильный шкаф, но даже повернувшись к нему спиной, не могу скрыть горечи. — Ну, тогда я лучше займусь тем делом, за которое мне хоть что-то платят. — Могу я отнять у тебя буквально несколько минут? Захлопнув шкаф, я внимательно-внимательно смотрю напитчика. — Забирайте хоть все. — Вот, это уже больше похоже на моего старого ученика. Он тянет себя за бороду, будто проверяя, не фальшивая ли она. Потом говорит. — Слышал что-нибудь о завещании Тиккелла. Чарльз Стэнли Тиккелл, один из наших студентов межвоенного периода, подлинный рыцарь искусства, законченный книжный червь, сдается мне самым большим ужасом войны, для него были разбомбленные библиотеки. От него университету теперь перейдет много денег. Вот только он четко говорил их использование. Мы должны издавать на них книги». «Разве этим уже не занимаются?» «Занимаются, да не так, как ему нравится. Нужны книги об искусстве прошлого века. Разумеется, и про кино в том числе. Меня спросили, может ли кто-нибудь из моих студентов заняться написанием такой книги?» И ты, наверное, уже понял, чье имя я упомянул сразу же. Вот почему нет смысла водить тебя по редакторам. Если нам будет по плечу это дело, а я на все сто процентов уверен, что оно нам по плечу, твое имя останется в аналах. Мне? И такую ответственность? Слишком круто, чтобы быть правдой. Тут я отчетливо понимаю, что не имею права сейчас мешкать. Знаете, вообще я прикидывал кое-какие идейки для книг. Какие же... Ну, конец фильма. Про самые последние работы известных режиссёров того времени. Ну и про то, что мы можем в целом узнать о кино, смотря их. Умираю, хочу эту роль. Про постановку сцен смерти персонажей, понятное дело. Мы в кадре про то, как кино вторгается в нашу повседневную жизнь столь активно, что мы иногда не видим границ между вымыслом и реальностью. Ну или что-нибудь о ремейках и плагиате в кино. Можно назвать, где-то мы это уже видели. Далее пришлось импровизировать, ибо Кирк смотрит на меня слегка разочарованно. «Ты можешь круче», — говорит этот его взгляд. «Может, про говорю я в некотором отчаянии. «Я могу брать интервью у актеров озвучки, а название...» «Название будет «Они говорят за себя». О, а как насчет книги о фильмах, которые были запланированы, но так и не сняты? Вы знаете, что «Призрак оперы» студия «Хаммер» делала совместно с Гербертом Ломом?» с прицелом на Кэрри Гранта в главной роли, а Хичкок почти снял счастливчика Джима. Кто знает, сколько всего неснятого лежит по полкам, а то ведь если покопаться, такое можно найти. «И лучший копатель, какого мы только можем себе позволить, ты, Саймон», — говорит Кирк Питчик, поглаживая бороду. «Но сейчас нам желательнее получить быстрый результат. Думаю, тебе нужно опубликовать свою диссертацию». Я уже открываю рот, чтобы начать громко восторгаться, но потом расчет берет вверх. То есть мне за нее заплатят? «Хорошо заплатят, если сможешь пересмотреть ее настолько, чтобы она выглядела как новая работа. Могу я предложить?» «Конечно, вы мой редактор». «Если сможешь сделать ее интереснее...» «Рули в этом направлении. Я не говорю, что твоя работа скучна в том виде, в каком она есть, но чем большую аудиторию мы сможем охватить, тем лучше. Углубись там, где материала достаточно для углубления. Я бы с удовольствием почитал побольше о... Как там звали того комика времен немого кино, вымранного из всех архивов?» «Таби Теккерей. О нем почти ничего не известно». «Именно...» «Ты здорово о нем написал, особенно об этой путанице с Роско Арбаклом». Примечание. Роско Арбакл по прозвищу Толстячок. Годы жизни 1887-1933. Американский актер немого кино, комедиант, режиссер и сценарист. Конец примечания. «На него ополчились только из-за того, что он был слишком уж похож на Толстячка. Если я правильно помню, о нем должна быть как минимум отдельная глава» не думаю что смогу найти больше, чем уже найдено. — Ты должен. Любые расходы на исследования, не вопрос. Мистер Тикел покроет их. — Вот даже как. Я стараюсь не выглядеть поберушкой, но не выходит. — А аванс есть? — Увидишь его сразу же, как только контракт будет подписан. — Как насчет десяти тысяч сразу и еще двадцати после выхода книги? — Больше, чем я скопил бы за два года, в вкалывая на нынешней работе. — Думаю, мне стоит сказать вам огромное спасибо. — За следующую твою книгу мы, быть может, сумеем увеличить гонорар, — говорит Кирк, похоже, немного опечаленный, проступающим у меня на лице щенячьим восторгом. — Но, как говорится, не кажи гоп. Дай мне свой e-mail, и завтра я вышлю тебе договор. Он взымает ручку и блокнот из внутреннего кармана пальто. Десятки курчавых волос на его запястье топорщатся, когда он снимает перчатку. — Давайте сам напишу. Беру у него ручку и старательно вывожу на чистом листке Simon else, собака simonelssobacafrugonet.com. И да, стоит ли мне брать псевдоним? «Определенно не стоит. Подумай о восстановлении доброго имени. Посмотрим, как оно пойдет». «Посмотрим». Триумф паркуется рядом с колонкой. Водитель, конечно же, плюет от всей души на знак, уведомляющий о том, что сначала нужно заплатить. Он машет мне насадкой и шлангой, и я иду включать насос. «Не смею более отвлекать!» — говорит Кирк и протягивает мне руку через прилавок, устеленный стареющими газетами. Мы обмениваемся на прощание понимающими улыбками. Потом, отвернувшись от водителя триумфа, я и вовсе скалюсь в тридцать два довольных зуба. Эта смена точно пройдет в радужных тонах. И сейчас я сожалею только об одном, что уже слишком поздно звонить Натали и делиться радостью, но до завтрашнего дня уже не так долго. Возможно, это будет первый день моей новой, настоящей жизни.